Время. Который час? Если бы вы задали этот вопрос 150 лет назад, то получили бы как минимум 23 разных ответа в штате Индиана, 27 в Мичигане и 38 в Висконсине. Всё зависело от того, где вы находились и как вели счёт времени. На протяжении почти всей истории человечества время исчислялось путём отслеживания небесных ритмов солнечных тел. Дни определились по циклам восхода и захода Солнца, месяцы по циклам Луны, годы по медленным, но предсказуемым ритмам времен года. На протяжении большей части истории мы не понимали, что являлась причиной этих закономерностей, поскольку мы полагали, что Солнце вращалось вокруг Земли, а не наоборот. Назад и вперед. Назад и вперед. Со временем люди создали инструменты для измерения времени суток и в конечном итоге часов, минут и секунд. Одним из таких людей был студент, живущий в Италии 16 века, чьи мечты привели к важному открытию. Пиза, Италия, знаменита не только своей наклонившейся башней, но и своим ученым сыном Галилео Галилеем. Под потолком тысячелетнего собора Пиза висит коллекция алтарных ламп. Легенда гласит, что в 1583 году 19-летний Галилей сидел на скамье во время молитвы и вдруг заметил, что одна из алтарных ламп раскачивалась взад и вперед, Он был почти загипнотизирован этим регулярным движением. Независимо от величины дуги, лампе для раскачивания требовалось одинаковое количество времени. Когда длина дуги уменьшалась, скорость движения тоже уменьшалась. Чтобы подтвердить свои наблюдения, Галилей измерил колебания лампы по единственному надежному хронометру, который смог найти — по собственному пульсу. В следующие 20 лет Галилей демонстрировал свой гений в физике, математике и астрономии — Он экспериментировал с телескопами и более или менее изобрел современную науку. Однако алтарная лампа так и раскачивалась в его сознании. Он решил построить маятник, который повторил бы то, что он наблюдал в соборе в Пизе. Галилей обнаружил, что время, необходимое маятнику для раскачивания, зависело от длины нити, на которой висел предмет, а не от размера дуги или массы предмета. «Чудесное свойство маятника», — писал он одному ученому, — состоит в том, что он совершает все свои колебания, большие или малые, за одинаковое время. В эпоху Галилея устройств, поддерживающих постоянный ритм, не существовало. В большинстве итальянских городов имелись громоздкие механические часы, которые приходилось постоянно корректировать по показаниям солнечных часов, иначе они ежедневно теряли или набирали до 20 минут. Оставаться точными в эпоху Возрождения было сложной задачей, но никто этого не замечал. «Подождите, а где мы находимся?» В середине XVI века большинство людей не нуждались в точности до долей секунды. Если вы знали примерное время дня, проблем у вас не было, если только вы оставались на суше. Однако это была первая великая эпоха глобальной навигации. Европейские исследователи, вдохновленные Колумбом, отправлялись на Дальний Восток и в Америку в поисках удачи и славы. И если они хотели выжить, то время им было крайне необходимо. Мореплаватели по карте Солнца и других звезд умели вычислять широту, то есть насколько далеко на севере или юге они находились. Тем не менее, чтобы определить долготу, они нуждались в часах. До появления современных навигационных технологий единственным способом определения долготы было наличие на борту двух часов. Одни часы были настроены на точное время в точке отправления, при условии, что вы знали долготу этого места. Другие часы фиксировали текущее время в том месте, где вы находились в море. Разница между двумя часами и давала долготное положение. Каждые четыре минуты разницы означали 1 градус долготы или 68 миль на экваторе. В ясную погоду можно было легко сбросить время местонахождения корабля благодаря точным показаниям положения Солнца. Проблема заключалась в часах порта отправления. Поскольку технология хронометража ежедневно теряла или набирала до 20 минут, портовые часы были практически бесполезны уже на второй день морского плавания. Во всей Европе предлагались решения проблемы определения долготы. Галилей тоже работал над проблемой, но его метод, основанный на астрономических наблюдениях, оказался слишком сложным для использования и недостаточно точным. Его мысли вернулись к маятнику в надежде, что медленный напор сможет оправдаться. С помощью своего сына Галилей в 1641 году разработал план первых маятниковых часов. Хотя проблема долготы была решена только в 1761 году, когда англичанин Джон Харрисон изобрел точный морской хронометр, маятниковые часы Галилея стали значительным прогрессом в технологии измерения времени. Маятник качается. К 1700 годам маятниковые часы стали обычным явлением на рабочих местах, городских площадях и в домах богатых людей по всей Европе, особенно в Англии. Каждую неделю маятник терял или набирал всего минуту, что делало маятниковые часы в сто раз более точными его предшественников. Маятниковые часы не просто показывали время, они изменили его восприятие. Вы только подумайте о первых днях промышленной революции в Англии в середине 18 века. Вспоминается ли вам шум? Например, грохот паровых машин, лязг ткацких станков, приводимых в движение паром и другие звенящие, грохочущие механизмы. За всей этой фабричной какофонией был еще один важный звук — тиканье маятниковых часов, тихо отбивающих время. Точные часы являлись необходимостью для индустриализации мира. Они определяли долготу в море и значительно снижали риски морских перевозок. Более безопасные перевозки означали стабильные поставки сырья для промышленников, которые затем могли отправлять товар на зарубежные рынки. В конце 1600-х, начале 1700-х годов, Самые надежные часы в мире производились в Англии, что создало резерв специалистов. Этот резерв оказался невероятно полезным, когда возникли другие промышленные инновации, подобно тому, как опыт производства очков открыл двери для телескопов и микроскопов. Часовщики стали передовым отрядом того, что в конце концов станет промышленной инженерией. Время жизни Часы являлись самым важным устройством, необходимым для того, чтобы перевести людей на организованное время. Когда люди в основном занимались сельским хозяйством или жили в сельской местности, время обычно определялось в зависимости от того, сколько времени требовалось на выполнение задач. Вы обсуждали вопросы за время, необходимая на дойку коровы, а не опираясь на конкретные минуты. Вместо почасовой оплаты ремесленникам платили за произведенную вещь. Графики людей были разнообразными и нерегулируемыми. Очевидно, что никто не работал по фабричному свистку. Как только люди ушли с фермерских полей на фабрике, наше восприятие времени изменилось навсегда. Отныне вы должны были приходить вовремя и выходить на 14-часовую смену. Ваш рабочий день не совпадал с солнечным. Вы просыпались и выходили из дома в темноте и продолжали работать до тех пор, пока на улице снова не становилось темно. Если биологические часы нуждались в помощи, вы выпивали чашку кофе или чая, Совершенно новый бизнес стимуляторов помогал вам бодрствовать и работать. Для первых поколений, живших во времена промышленной революции, дисциплина времени являлась шоком для системы. Маятниковые часы взяли неформальное течение жизни и упорядочили его с помощью математической сетки. И снова увеличение нашей способности измерять вещи оказалось столь же важным, как и наша способность их создавать. И все же часы были не у всех. Владельцы фабрик нанимали будильников, которые поднимали рабочих, чтобы те вовремя приходили на работу. Карманные часы оставались предметом роскоши до середины XIX века. В то время производство часов включало в себя более сотни различных работ, начиная от вращения куска стали на резьбе для изготовления отдельных винтов размером с блоху и заканчивая нанесением надписей на корпуса часов. Всё изменилось, когда сын сапожника из Массачусетса, Аарон Деннисон, позаимствовал новый процесс производства оружия, в котором использовались стандартизированные, взаимозаменяемые детали, и применил те же методы в часовом деле. Часы Деннисона Виэм Эллери, названные в честь Вильяма Эллери, одного из подписантов Декларации независимости, превратили предмет роскоши в обязательный гаджет. В 1850 году средние карманные часы стоили 40 долларов, К 1878 году часы Деннисона стоили всего 3,5 доллара. Сколько у вас времени? Благодаря дэнисону часы появились во многих карманах, но все они показывали разное время. В Соединенных Штатах каждый город и пригород синхронизировал часы с положением Солнца. Если вы перемещались на запад или восток хотя бы на несколько километров, изменение положения Солнца показывало на солнечных часах другое время. Вы могли стоять в одном городе в 6.00 вечера, а всего через три города правильное время было 6.05. Да, время демократизировали, но пока еще не стандартизировали. Самое странное, что никто не замечал этой разницы. Вы не могли напрямую поговорить с кем-то из соседних городов, а дорога туда занимала час или два по разбитым тропам. Как только люди и информация стали перемещаться быстрее, разница во времени вылилась в огромную проблему. Телеграфы железные дороги выявили скрытую нечеткость нестандартизированного времени, точно так же, как столетия ранее изобретение печатного станка выявило необходимость в очках. Поезда, движущиеся на восток или на запад, играют со временем злую шутку. При движении на запад кажется, что время идет медленнее, потому что вы успеваете за движущимся по небу солнцем. Путешествие на восток имеет противоположный эффект. Каждый час, проведенный в поезде, требовал корректировки часов на несколько минут в зависимости от скорости движения поезда. Также необходимо учитывать, что каждая железная дорога работает по своим собственным часам. В XIX веке для того, чтобы отправиться в путешествие, требовалось произвести внушительные подсчеты. Эту проблему британцы решили в 1840-х годах, стандартизировав страну по гринвичскому времени. Гринвич, Англия — расположен на начальном меридиане, где долгота равна нулю градусов. Железнодорожные часы были синхронизированы по телеграфу, но Соединенные Штаты слишком расширились, чтобы работать по одним часам, особенно после открытия трансконтинентальной железной дороги в 1869 году. С 8 тысячами городов по всей стране, в каждом из которых были свои часы, и более чем сотни тысяч миль железнодорожных путей, соединяющих их, Необходимость в какой-то стандартизированной системе была непреодолимой. В начале 1880-х годов за дело взялся железнодорожный инженер по имени Уильям Ф. Аллен. Аллен был редактором справочника по расписанию движения поездов, поэтому он не понаслышке знал, насколько раздражала существовавшая система времени. На железнодорожном съезде в Сент-Луисе в 1883 году Аллен представил карту, на которой 50 различных железнодорожных расписаний были перенесены в четыре часовых пояса – восточный, центральный, горный и тихоокеанский. Аллен разработал карту таким образом, чтобы разделение между часовыми поясами проходило зигзагообразно в соответствии с точками соединения основных железнодорожных линий, а не прямо по продольным линиям. Железнодорожное начальство не сомневалось в его плане, поэтому дало Аллену 9 месяцев на воплощение его идеи в жизнь. Он начал энергичную и в конечном итоге успешную кампанию по написанию писем и выкручиванию рук, чтобы привлечь политиков и других чиновников. Так, 18 ноября 1883 года в США наступил день двухполудней. Восточное время алина отставало от местного времени в Нью-Йорке ровно на четыре минуты. Поэтому в тот необычный ноябрьский день церковные колокола на Манхэттене звонили в старый нью-йоркский полдень, а через четыре минуты звучал перезвон второго полудня по восточному времени, EST. Второй полдень передавался по телеграфу на всю страну, что позволило железнодорожным линиям и городским площадям вплоть до Тихого океана синхронизировать часы в соответствии со своими часовыми поясами. В следующем году среднее время по Гринвичу стало международным, и тогда весь земной шар разделился на часовые пояса. Мировая торговля, путешествия и связь значительно улучшились, когда люди смогли синхронизировать часы. Следующая революция во времени будет связана с еще более точной синхронизацией устройств. Хорошие вибрации. В 1880-х годах французские ученые Пьер и Жак Кюри обнаружили нечто интересное в кристаллах, таких как кварц. Если приложить достаточное давление, то можно заставить их вибрировать, особенно если воздействовать на них переменным током. Что еще более важно, кристалл кварца колебался с постоянной частотой 32 768 раз в секунду. Регулярное движение, как укачающаяся качающейся лампы Галилея. Так же, как и наблюдение Галилея привели к появлению маятника, открытие братьев Кюри в области так называемого пьезоэлектричества привели к появлению нового вида часов. В 1928 году марисон и Хортон из Bell Labs создали первые кварцевые часы, используя регулярные колебания кристалла. Эти кварцевые часы теряли или набирали всего тысячную долю секунды в день. По сравнению с маятниковыми часами, они были гораздо менее уязвимы к изменениям температуры и влажности, не говоря уже о движении. Кварцевые часы стали основными хронометрами в науке и промышленности. Начиная с 1930-х годов, Стандартное время в США отсчитывалось кварцевыми часами. К 1970 годам наручные часы на основе кварца стали доступны на массовом рынке. Сегодня практически все бытовые приборы, имеющие часы, компьютеры, сотовые телефоны, планшеты, микроволновые печи, будильники, наручные часы, автомобильные часы, работают на кварцевом пьезоэлектричестве. Кроме того, кварцевое время сделало возможным то, что на первый взгляд не имеет никакого отношения ко времени, Вычисления. Компьютерные микропроцессоры выполняют миллиарды вычислений в секунду, одновременно перетасовывая информацию. Все эти операции координируются главными часами, которые сейчас почти без исключения сделаны из кварца. Тот факт, что существуют компьютеры для выполнения домашней работы или просмотра видео, объясняется не только новаторами вроде Стива Джобса и Билла Гейтса. Наши компьютеры также зависят от многовековых инноваций часовщиков. Вне астрономического времени. Как только мы начали измерять дни с помощью кварцевых часов, мы обнаружили, что продолжительность дня не так и надежна, как мы думали. Дни укорачивались или удлинялись в виду приливов и отливов на поверхности планеты, ветра, дующего над горными хребтами, или внутреннего движения расплавленного ядра Земли. Если мы хотели точно определить время, мы не могли полагаться на вращение Земли. Нам нужен был лучший хронометр. Открытие атома в начале 20 века, которое возглавили такие ученые, как Нильс Бор и Вернер Гейзенберг, привело к появлению впечатляющих и смертоносных инноваций в области энергетики и оружия, включая атомные электростанции и водородные бомбы. Атомные исследования также привели к менее известному, но столь же важному открытию. Бор заметил, что электроны, вращающиеся внутри атома цезия, движутся с поразительной регулярностью — Эти электроны отстукивали ритм, который был гораздо надежнее, чем вращение Земли, и мог быть использован для измерения равных промежутков времени. Первые атомные часы появились в середине 1950-х годов, и они сразу же установили новый стандарт. Теперь мы могли измерять наносекунды, миллиардные доли секунды. Атомные часы в тысячу раз точнее кварцевых. Они могут измерять время с отклонением всего в одну секунду каждые 5 миллиардов лет. 13 октября 1967 года Международная конференция по мерам и весам объявила, что основное время планеты будет измеряться в атомных секундах. День перестал быть временем, которое требуется Земле для совершения одного оборота. День стал равен 86 400 атомным секундам, отсчитываемым 270 синхронизированными атомными часами по всему миру. Эти часы используют кварцевые механизмы и обнуляются каждый год, чтобы атомные и солнечные ритмы не слишком расходились. Атомное время кардинально изменило повседневную жизнь. Международные авиаперевозки, телефонные сети и финансовые рынки — все они зависят от наносекундной точности. Каждый раз, когда вы смотрите на смартфон, чтобы определить свое месторасположение, вы обращаетесь к сети из 24 атомных часов, расположенных на спутниках на низкой околоземной орбите. Эти спутники снова и снова посылают сигналы. Время — 11 часов 48 минут 25 секунд 84 738 миллионных. Время — 11 часов 48 минут 25 секунд 84 739 миллионных. Поскольку спутники находятся в предсказуемых позициях, по-настоящему умный телефон может вычислить точное местоположение путем триангуляции между тремя различными метками времени — эта система глобального позиционирования, GPS, современная высокотехнологичная версия того, что делали морские навигаторы 18 века. Сравнивали время. Долгое, очень долгое время. История измерения времени, казалось бы, сводится к ускорению и делению дня на всё меньшие и меньшие отрезки. Однако измерение времени в атомную эпоху движется в прямо противоположном направлении. Измерение в ионах, а не в микросекундах. В 1890-х годах польско-французский ученый Мария Кюри предположила, что излучение — это не какая-то химическая реакция между молекулами, а нечто, присущее атому. Это открытие было настолько важным для развития физики, что впоследствии она стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию. Ее исследования быстро привлекли внимание мужа Пьера Кюри, который оставил свои собственные исследования кристаллов и сосредоточился на радиации. Вместе они обнаружили, что радиоактивные элементы распадаются с постоянной скоростью. Период полураспада углерода-14, например, составляет 5730 лет. Оставьте немного углерода-14 на 5000 лет, и вы обнаружите, что половина его исчезла. И снова наука открыла новый источник равного времени. Только эти часы не отсчитывали микросекунды колебаний кварца или наносекунды электронов цезия. Время распада радиоуглерода исчислялось столетиями или тысячелетиями, и эта скорость также могла быть использована в качестве часов. Большинство часов сосредоточены на измерении настоящего, сколько сейчас времени. Но радиоуглеродные часы — это всё о прошлом. Различные элементы распадаются с разной скоростью. Они подобны часам, тикающим в разных временных масштабах. Углерод 14 тикает каждые 5730 лет, а калий 40 — каждые 1,3 миллиарда лет. Углеродное датирование, как известно, является идеальными часами для глубокого времени человеческой истории, в то время как Калий-40 измеряет геологическое время, историю самой планеты. Когда более 10 тысяч лет назад Гомо Сапиенс впервые пересек американский континент, не было историков, способных записать сказания об их путешествии. Однако история записана с помощью углерода в костях первобытных людей и древесного угля, которое они оставляли на местах стоянок. Мы обладаем огромными знаниями о доисторических миграциях людей по всему земному шару во многом благодаря углеродному датированию. Без него далёкое прошлое человеческих миграций или геологических изменений было бы похоже на учебник истории, в котором все страницы беспорядочно перетасованы, изобилующие фактами, но лишённые хронологии и причинно-следственных связей. Таков своеобразный парадокс времени в атомный век. Мы живем во все более короткие промежутки времени, управляемые часами, которые тикают с безукоризненной точностью. Мы подчинили наши естественные ритмы абстрактной временной сетке, и в то же время у нас есть способность воображать и записывать истории, которым тысячи или миллионы лет, прослеживать цепочки причин и следствий, охватывающие десятки поколений. Наши временные горизонты расширились в обоих направлениях — от микросекунды До тысячелетия полученные нами знания могут помочь нам решить некоторые из наиболее важных проблем 21 века.